«Зара. Слушайте, я вовсе не считаю себя героем, хотя знаю, что многие так думают. Я искала бармена, чтобы попрощаться. Ну, окей, окей, чтобы дать ему мой номер телефона. Только за этим я и вышла на веранду. Из гостиной нам было не видно, как спорили Клодин, Генри и Томас. Шел слишком сильный снег, и ничего не было слышно благодаря звуконепроницаемым тройным рамам, которые поставил туда Генри». Плюс столько было возни из-за лишнего подарка, потому что никто не знал, что с ним делать. Кроме того, все были пьяны. Они собрались у фортепиано и затянули «deck the holes». Не могу вам сказать, о чём я думала, когда ударила Клодин. Ни о чём я не думала. Просто среагировала. Статуэтка была маленькая, но тяжёлая, вдвое тяжелее, чем одна из моих Грэмми. Я попала ей как раз по шее, и, видимо, слава богу. Чуть выше я могла бы её убить, как она убила старика. Не знаю, как бы я перенесла убийство, пусть даже и такой гадины, как Клодин. Сначала я чувствовала свою вину за смерть Генри. Если бы нам удалось вызвать пара медиков раньше, может быть, они смогли бы его спасти. Но у меня не было связи из-за метели, а у остальных кладины вовсе отобрала телефоны и заперла в сейфе. И шифра никто не знал. В итоге я заставила Дэйва взломать его молотком. Но даже после того, как мы вызвали пара медиков, они очень долго добирались до нас по таким ужасным дорогам ту ночь в Аспене случился исторический снегопад. До дневного рекорда не хватило какого-то дюйма. Когда они все-таки приехали, то лишь подтвердили, что Генри был уже мертв. Позже, на вскрытии, выяснилось, что его сердце остановилось еще до того, как он коснулся земли. клодин начала приходить в себя. Мы перетащили их обоих в гостиную. Долго спорили, можно ли так делать. Все мы насмотрелись достаточно детективов, чтобы знать, что на месте преступления трогать ничего нельзя. Но мы с Томасом были свидетелями. Собственно, расследовать было нечего. Мы не хотели, чтобы Клодин околела там от холода, и было неправильно оставлять Генри одного, чтобы его совсем засыпало снегом. Кроме того, мы стали спорить, надо ли связывать Клодин, но тут спор продолжался недолго. Все согласились, что это будет правильно. Казалось, был реальный шанс, что она очнется и каким-то образом угрохает нас всех. Так что капитан Тигельман связал ей руки и ноги какой-то подарочной лентой и объяснил, что такой узел называется булинь. Полиция приехала вместе с парамедиками. Они поговорили с каждым. Вскоре после этого гости начали расходиться. Я осталась. Я все еще хотела дать Томасу мой номер, а полицейские держали его дольше всех. Я была там, когда он показал им письмо матери и все объяснил про статуэтку. Копы снова упаковали ее как улику. Я спросила их, нельзя ли мне получить ее обратно, позже, когда все будет закончено. Они сказали, что сообщат. Два месяца прошло. От них ни ответа, ни привета. Эти два месяца оказались очень напряженными. Вот только сейчас эта история постепенно стала исчезать из новостей. Я жаловалась раньше, что меня достают папарацци да я понятия не имела как это может быть после моего возвращения они стали преследовать меня круглосуточно пришлось нанять еще пару телохранителей да его в помощь из за этой истории я совершенно пересмотрела свое отношение к ладин ланже которая была так одержима да и к преступлениям в целом все это так интересно и даже где то сексуально когда смотришь со стороны на экране когда ты просто наблюдатель это развлечение но когда ты оказываешься внутри Когда ты напрямую причастен, навсегда связан с проявлением жуткой стороны человеческой природы, ничего сексуального в этом нет. Это печально и ужасно. Люди, чьи жизни были задеты, реально Я так любила эту обложку журнала People с Клодин. Все эти фотографии ее и Энди, как они идут в суд, какая она там красивая, дерзкая и гламурная. А теперь... Я больше всего думаю о ее детях, которые были дома в ту ночь, когда она застрелила спайдера. Я уверена, что думаю об этом Иса Томаса. Поэтому папарацци сошли с ума, потому что он переехал со мной в Лос-Анджелес. Ему нужно было начинать все сначала. Наши фотографии были на обложках всех таблоидов в супермаркете. Рождественское чудо. Зара спасает жизнь и находит свою любовь на вечеринке в Аспене. Парень из Колорадо трагическая история нового возлюбленного Зары. Лиам кто? Томас Кук помог Заре вновь обрести себя. Окей, признаю, мне нравится этот последний. Сейчас у нас с Томасом все прекрасно. Я сказала ему, что он может не беспокоиться насчет работы. Через несколько недель у меня начинается новый тур, и он едет со мной. А пока что я предложила ему взять несколько уроков серфинга или ТМ. ТМ. Трансцендентальная медитация. Распробовать Калифорнию. Он так и сделал, но Томас не может не работать. Так что теперь он пару вечеров в неделю подрабатывает барменом в одном заведении в Ферфаксе. Что идеально. Я не стану называть вам это место, потому что не хочу, чтобы туда повалил народ. Я провожу там кучу времени, прихожу вся вымотанная после репетиции и просто сижу там у стойки вместе с завсегдатаями. Мы болтаем потихоньку. Никому до меня нет дела. Это так приятно для разнообразия. Единственная проблема заключается в том, что, по-моему, Пип любит его больше, чем меня. Что же касается другой Клодин, моей Клодин, ее суд был даже короче, чем суд Клодин Лонже. Она проведет остаток жизни в тюрьме. Агентство «Келхун плюс Келхун» само распустилось. Я слышала, что Джулс теперь преподает йогу в Вейле, а остальные агенты работают на Стива. Я таки купила у него дом, Монтагю Хаус. Я сравняла его с землей и передала участок в собственность земельного фонда долины Аспин, при условии, что там никогда ничего не будет построено. Это был единственный выход. Особенно после того, как Томас рассказывал мне про аспинские деревья, как они живут коммунными. У них соединенные корневые системы, и это самые большие живые организмы в природе. Они нужны друг другу, чтобы выжить. Они все время растут и восстанавливаются из своих корней. Теперь у них будет больше места. А еще я слышала, что популяция серых волков растет даже быстрее, чем предполагалось. Читал Владимир Авор.